ночные смены. В полночь я привычно пробиралась по узким тропинкам на свой завод через Эльмаш. Примечание. Завод расположен в Свердловске на территории Уралмаша. Конец примечания. Её жило лишь тогда, когда в кромешной тьме деревья начинали казаться мне человеческими фигурами, а их ветви длинными руками, пытающимися схватить меня, одиноко идущую лесом. Тогда я делала инстинктивные перебежки от дерева к дереву и в конце концов добиралась до проходной завода. Работа моя не отличалась сложностью. Я выдавала рабочим метчики и фрезы разных калибров. Выучила их названия, знала места в инструментальной кладовой и испытывала два непохожих неудобства. Ночью я мечтала поспать хоть полчасика. Меня буквально кидало из стороны в сторону из-за хронического недосыпания. А главное было очень не по себе. Рабочие выпускают танки, а я всего-навсего выдаю им инструменты. И даже когда в выходные дни нас посылали расчищать железнодорожные пути, за что оделиали горячей мутной водой с двумя плавающей в ней лапшичками суп, и двумя ломтиками хлеба, я, орудуя лопатой, совком и метлой, снова чувствовала себя неловко. Разве это помощь фронту? Коля рискует жизнью. Для меня, для Колинах родных в Челябинске, для его отца в Москве, страшное стояло лето в 42-м году. Никто из нас не получал от Коли писем. Никаких вестей. Никаких. Кроме одного, в середине мая, который получил от него отец. Коля сообщал, что выпущен из училища младшим лейтенантом и теперь назначен командиром взвода. И бойцы его взвода почти не знают русского языка и команд не понимают. Как такое прошло мимо глаз военной цензуры? Однако прошло. В этом же письме Коля рассказывал, что пули жужжат везде, как мухи, и передвигаться приходится только ползком. Мне бы он такого не написал. Все это я прочитала уже в 43-м году, вернувшись в Москву и придя в Лялин переулок. А в 42-м в Свердловске находился эвакуированный туда Московский университет имени Ломоносова. Частично он разместился и где-то в Средней Азии. Окончив свой экстернат, получив аттестат об окончании полной средней школы, С великим трудом уволившись с завода, отпустили лишь потому, что я числись ученицей. Туда я и поступила на исторический факультет. Учиться было интересно. Нам читали лекции учёные с мировым именем. Как мы студенты жаждали возвращения домой в Москву. Первым уезжал академик Греков, красивый историк с львиной седой шевелюрой. Помню, он воздвигся на трибуне, произнёс прощальное слово и пожелал нам всем вскоре встретиться в нашей столице под куполом Московского университета. Мы устроили ему овацию. Помню один из неприятных дней, связанных с университетом. О нём можно было бы и не упоминать, но это тоже было какое-то приметы времени. на историческом факультете проходило открытое партсобрание, на котором принимали в кандидаты в партию Юрия Полякова, интеллигентного молодого человека со скептическим лицом, студента, кажется, третьего курса. Его хвалили отличник, ведёт общественную работу. Но уже с начала собрания, на котором ощутилось я совсем случайно, короткая перерыв между лекциями, мной овладел неприязнь к Юрию Полякову. В течение получаса, пока он излагал биографии свои и родительские, я никак не могла понять, почему. Но вдруг кто-то задал ему вопрос, после которого в огромной аудитории воцарилась тишина. И я поняла. А почему вы молодой и здоровый не на фронте, не на защите отечества? Видите, здесь сидят лишь девушки, пожилые педагоги, да один инвалид. Поляков ответил, что воспользовался бронью, которая освобождает студентов старших курсов от армии. В кандидата его приняли. Воспользоваться бронью не преступление и даже не проступок. Но я помню, как во время войны, да и много лет спустя народ презирал бронированных. Коля воспользоваться бронью не захотел, не шёл в возможном поступить против своей совести. А ведь его тётка Анастасия Ивановна предлагала ему работу у станка на авиационном заводе, где сама работала. Так и не уговорила, со вздохом вспомнила она. Коля сказал: "Если все от фронта будут бронёю закрываться, кто тогда вас от Гитлера заслонит?" Так и сказал наш Коля. А это просто необходимо открыть перед всеми Колену чистую душу, обнародовать его негромкий героизм. Николай Александрович Большунов имеет право на вечную память народа за свободу, которую воевал. Я тороплюсь рассказать то немногое, что знаю о нём, о его короткой жизни. Мне надо успеть